Глава 24. Утренняя суета, крики, непривычная тревога и воодушевление в воздухе – то, что разбудило меня на другой день. Все это так сильно отличалось от привычного размеренного поведения степняков, где каждый жест и каждый шаг был продуман, чтобы не тратить силы понапрасну и не гневить богов, что сон слетел сам собой. Резко сев на постели, протирая глаза и смахивая с лица серебристые пряди, я широко зевнула. Ночная прогулка выбила из привычного режима, делая голову тяжелой, а мысли вязкими. «Что там?» Видя, что дучиме, разбуженная теми же криками и моим шебуршанием, проснулась, попыталась узнать у девушки. Ей точно известно больше, чем мне. «Собирают поход. Орда выходит к ночи», — отозвалась степнячка, кривя губы. «К ночи? Как?» Сидя на постели в одном белье, я почувствовала, как по телу прошлась волна холодной дрожи. Одна мысль, что Эргет уедет вечером, заставила кровь похолодеть. Не понимая, как так случилось, что я этого не знала, вскочила с постели, судорожно хватаясь за одежду. «Уймись!» – тихо и как-то устало проговорила Дучиме. В ее голосе были такие нотки, что я едва не выронила рубаху. подняв глаза на девушку, вопросительно вскинула брови. «К брату нельзя, у него обряды. Мать жжет травы и говорит с духами. Когда придет время провожать, тогда сможешь его увидеть. Но говорить не полагается. Вы попрощались вчера». «Но почему он не сказал?» «Потому что не хотел видеть твои слезы», — продолжила девушка, медленно выползая из-под тонкого покрывала. Не знаю, что происходит между вами, но брат никогда не приводил девушек в мой юрт, никогда не давал еду со своего стола посторонним. Не подумай, я рада твоему присутствию, но это вовсе не значит, что я понимаю происходящее. Несколько мгновений мне понадобилось для того, чтобы переосмыслить слова Дучиме, хотя и раздумья не помогли разобраться в том, что же на самом деле происходит. Отбросив лишнее, я уцепилась за то, что на самом деле имело значение. «Так мы что, должны весь день сидеть здесь, в юрте?» «Зачем же?» Степнячка провела гребнем по волосам, наново переплетая косы. «Мы просто не должны беспокоить брата. Его нукеры начнут собираться ближе к вечеру. К этому времени нужно приготовить для каждого сумку с курутом и сушеным мясом, подготовить на всех кумыс. Работы много, так что одевайся». Девушка оказалась права. За день мы не присели ни разу, оставшись даже без дневного сна, хотя утомленные ночной прогулкой и привыкшие к такому режиму клевали носом после того, как солнце перевалило за центр неба. На расстеленных коврах перед юртом галу рядами лежали сумки, наполненные солеными творожными шариками. Нам с Дучиме выдали по подносу, на котором рядами были выставлены небольшие баночки, наполненные зеленоватой жирной мазью, и велели положить по одной в каждый мешок. «Это от ран. Хорошо заживляет», объяснила Степнячка, переходя от мешка к мешку. Чуть в стороне другие девушки разносили длинные тонкие ленты, скрученные валиком, как я поняла, бинтовать раны. «Такой найон, как мой брат, не может просить своих нукеров идти в поход с пустыми руками. А сами? Почему они не готовятся к походу? Это казалось вовсе каким-то абсурдом». Почему Эргет должен был обеспечивать людей пищей и лекарствами? Разве это не дело каждого и великого хана в частности? Они готовятся, но брат их наён. Это показывает его заботу о людях, и если встанет вопрос, за кем идти нукером, у них не останется сомнений. Тем более, что такие подарки идут только настоящим воинам. Простые мужчины могут рассчитывать только на себя. Вот когда бьются почета, тогда и им предоставят место для юрта поближе, пару овец и мешок курута в придачу. А до тех пор, пусть как хотят, так и поступают. Человек должен знать, к чему он стремится и ради чего борется. Мы закончили раскладывать баночки с лекарством, когда из главного юрта вышел молодой мужчина с закрытым кожаными лентами и лицом. Он был похож на шамана, но на какую-то его более скромную версию. Отходи. Нужно, чтобы духи благословили вещи, иначе не будет удачи. Дучиме потянула меня в сторону, освобождая место. Мужчина, даже скорее юноша, медленно кружил вокруг ковра с разложенными на нем сумками, что-то заунывно напивая и окуривая все вокруг дымом. Пучки трав в его руке тлели источали сладковатый въедливый дух, от которого становилось подозрительно легко в голове. Увлеченное происходящим, я и не заметила, как из юрта вышли галу и аргет. Над улусом разносилось заунывное медитативное пение. Вверх то тут, то там поднимались тонкие струйки ароматного дыма. Орда готовилась к походу. В какое-то мгновение все пространство перед юртами оказалось заполненным людьми. Мужчины в кожаных доспехах с конскими хвостами на шлемах на невысоких тонконогих лошадях вдруг выстроились ровными рядами. «Дзон». От неожиданного звука я вздрогнула, колени чуть не подогнулись. Когда вторя первому, все еще звенящему над головой звону, в воздухе появились мерные удары барабанов, я наконец поняла, что это сигнал к отправлению. Сердце взволнованно замерло. К Галуу один за одним подъезжали нукеры, с поклоном принимая сумки, что подавала хозяйке Джай. Последнюю сумку, украшенную вышивкой, Галу удержала в руках, явно намереваясь отдать ее сыну. Прежде чем сесть в седло, колдун низко поклонился матери, коснувшись земли ладонью, и что-то проговорил, чего и не могла разобрать из-за грохота барабанов, что становился все нестерпимее. Подойдя к Галу, Эргет поцеловал поочередно обе ладони женщины, повернувшись затем к бабушке, что молча стояла чуть в стороне. Проделав все то же самое, колдун легко запрыгнул в седло, больше не глядя ни на кого. Повернув коня, Эргет повел его прочь от юртов, а за ним вереницей протянулась та часть войска, что составляли его нукеры. Галу, приняв из рук Джай небольшое деревянное ведерко и черпак, широко размахнувшись, щедро плеснула несколько раз воду на траву в том месте, где только несколько мгновений назад стоял ее сын. На мгновение блеснув в лучах заходящего солнца, вода исчезла в сухой земле. «Вернитесь, когда достигнете своей цели», — тихо проговорила Дучиме, сжимая руки. «Как вода находит путь обратно к истоку, так и вы возвратитесь в родной юрт невредимыми».